покатила на своем велосипедном шоссе по летному полю и взмыла в небо. Фрина больше всего любила моменты взлета, ощущение, что сердце выскакивает из груди, когда сила земного притяжения ослабевает, и земля отпускает самолет. Она сделала круг над летным полем, ей видны были испано-сюиза, блестевшая, словно жук с корабей, и тоненькие, будто спички, фигурки Дот и Джека Леонардо.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 и заставила его, так же кружась, возмыть в небо. Билл перевел дух и чертыхнулся. Фрина убедилась, что самолет снова послушан ей, и, оглянувшись, одарила Билла самый очаровательный из своих улыбок. «Ну как, умею я летать, господин Макнотон?» прокричала Фрина против ветра и увидела, как он кивнул. Она отпустила контрольный трос и сказала «Все».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 Фрина схватилась за распорку, вцепилась в нее и поставила одно колено на верхнее крыло. Прежде чем ошеломленный Билл успел остановить ее, мисс Фишер взобралась на крыло и преспокойно прошлась по нему. А он тем временем осторожно выравнивал самолет, чтобы компенсировать ее вес. По лицу Билла, заливая глаза, струился пот. Фрина дошла до конца крыла и,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 интересовалась Фрина и отпила из своего бокала, гадая, когда согреются её ладони и голени. Для лётной школы выше всех это моя компания.